От тебя, говорю теперь, зависит спасти Хоменку. этого солдатика так звали. Вылечи во что бы то ни стало сына полкового командира. Ну, брат, говорит, эта шутка нехитрая, у него уже кризис давно прошел, не застудит, не умрет. Полетел я к Хоменке, выругал его как каналью, посадил под арест и строго-настрого велел говорить, если полковой спросит. что он для своей новорожденной дочери украл. А у него и дочери-то, кажется, не было. А сын был, да и тот в это время здоров был. Так дело и обошлось. Сын у полкового выздоровел. Хоменко просидел под арестом. Потом полковой собственноручно ткнул его раза два в зубы, обругал его непечатно, да тем и ограничился. Кусочек человека, добрейший Марья Дмитриевна, в каждом этаком заскорузлом куске мяса отыскать нужно. Вот и вся мудрость. «Нет, Флегонт Матвеич, это уж потому вас так любят, что сердце у вас доброе», — заметила Марья Дмитриевна. «Да кто его знает, доброе оно или злое?» — промолвил философ. «Просто человек, как человек». «Люди всегда люди». «Можно так сядут на брата, а нет, так и на себе его повезут». Катерина Александровна рассмеялась, штаб с капитанской и спросила. «А вы, Флегон Матвеевич, на других ездите или сами возите?» «Где мне добрейшая Катерина Александровна?» — ответил старик. «Первое не по чину, второе не по летам». прежде бывало всего и на себе возил и на других ездил ну а теперь на другого не сяду на себя не посажу а рядом хотите идти идите в компании веселее как думаете отцы командиры в компании веселее шутливо обратился старик к детям и получив утвердительный ответ принялся возиться с ними дней через пять он переехал в квартиру прилежаевых я чуть было не сказал, перешел, так как имущество Флегонта Матвеевича можно было с удобством перенести в одном чемодане. Глава четвертая. Неприятное событие в приюте графов Белокопытовых. Над Петербургом повеяла весна, солнце светило ярко, снег быстро таял. На улицах началось более усиленное движение. В некоторых домах уже выставлялись рамы, и в комнаты врывался веселый шум. Несмотря на грязь и большие лужи воды, разлившиеся по улицам, солнечный свет и тепло звали на воздух из душных комнат. Никогда в течение целого года не чувствовалось с детьми так сильно стремление вырваться на свободу из мрачных стен приюта, как теперь. Девочки за несколько недель толковали об отпусках домой на время Пасхи и ждали праздника с таким нетерпением, как будто им придется сменить унылую приютскую жизнь на шумную, полную развлечений и довольства жизнь дома, как будто им не придется разбрестись по подвалам и чердакам, где гнездились их отцы и матери. Но как бы ни были жалки притоны этих бедных отцов и матерей, Как бы ни была печальная обстановка в этих притонах, а девочки все-таки имели основание радоваться отпускам домой. Дело в том, что дома их ожидала воля. Там резкий звонок колокольчика не прервет их утренних грез. Там, может быть, не станут их ругать за желание понежиться лишних пять минут на постели и даже будут рады, что дети лежат и не мешают взрослым. Там не погонит их гулять в урочный час, несмотря на пасмурную погоду, и не удержит их в четырех стенах в минуту солнечного блеска ради того, что эта минута назначена не для гуляния. Там не заставит их сидеть на вытяжке и шить, шить до дурения. Может быть, и там они встретят брань, принуждены будут работать, станут есть такую же плохую, даже худшую пищу, Но зато все это будет случайными неприятностями, а не бессменным гнетом, возведенным в систему. Приютский гнет страшен именно потому, что он продолжается изо дня в день, что он надавливает одни и те же наболевшие места, что каждое его появление известно заранее, и что против него нет никакой возможности ни бороться, ни защищаться. В этом состоит его главная разница с семейным гнетом, который вообще в наших семьях редко возводится в правильную систему. В простых же бедных семьях решительно никогда не бывает систематичным. В этих семьях колотушки и ласки, порядочная и плохая пища, все зависит от внешних случайных обстоятельств. Чем больше было оживлений и толков среди воспитанниц, готовившихся вырваться на время из своей тюрьмы, тем более омрачались лица тех несчастных молодых созданий, у которых не было ни родных, ни знакомых. Они знали по опыту, как скучны, как невыносимы праздники в приюте. Время в праздности идет здесь еще медленнее. Скука среди полуопустевших зал и спален делается еще ощутительнее. Помощницы, принужденные дежурить и томиться на своих местах, только ради небольшой кучки этих бездомных сирот, делаются еще придирчивее и злее, и, считая по привычке необходимым, ничего не делать в празднике, развлекает себя грызней с воспитанницами. Зная по опыту, Всю неприветную сторону приближающихся праздников бездомные дети ходили, как в воду опущенные, и с завистью смотрели на своих более счастливых подруг. Но если близкое будущее тяжело влияло на настроение маленьких девочек, то тем сильнее оно действовало на настроение взрослых. Сильнее развитое воображение рисовало в более ярких красках темные стороны предстоящего положения. Сильнее работавшие мысль, пробуждающаяся страстность, предъявляли более требований к жизни и не могли примириться с невеселым положением за один какой-нибудь праздничный обед. Раздражение в подобных несчастных созданиях проявлялось очень заметно. Они придирались сильнее к подругам, они больше грубили помощницам, они иногда безотчетно плакали и начинали брониться, когда их спрашивали, о чем они плачут. Именно в подобном состоянии находилась Скворцова. В ее движениях, в ее поступках, в ее фигуре было что-то ненормальное, лихорадочное. Иногда она задумчиво сидела над работой и, по-видимому, была совершенно спокойна. Но стоило только прикоснуться к ее плечу или громко кликнуть ее по имени, И девушка вся вспыхивала до ушей ярким румянцем. Точно ее поймали не за работой, а на месте преступления. И тогда она ни с того ни с сего откидывала свои гладко причесанные волосы, проводила рукой по лбу, выпивала две-три кружки воды. Была одна ночь, когда все слышали бред девушки. Другую ночь она проплакала напролет и встала утром с распухшими глазами. Перемена в ней была так сильна, что подруги начали приставать к ней с вопросами, что с ней случилось. — Отстаньте! Вам-то что? — грубо отталкивала она их от себя. — Да ты не больна? Ну да, в чехотке помру в один день с Марьей Николаевной, в одном гробу и хоронить будут. Единственным утешением, единственной поддержкой для Скворцовой были мечты, о близком выходе из приюта, из «проклятого приюта», как она называла его. Но и это утешение было случайно отнято у девушки. Однажды приют посетила графиня Белокопытова. Посещение по обыкновению произвело переполох. Везде на скорую руку все было прибрано. Девочкам поспешно переменили пелеринки и нарукавники. Потом детей выстроили, как солдат перед графиней, и она беглым шагом произвела им смотр, на ходу обращаясь то к той, то к другой, с разными вопросами. Поравнявшись со Скворцовой, графиня спросила ее. — Ты выпускная? — Да, — послышался ответ. — Родные есть? — Нет, она сирота, графиня, — вмешалась Анна Васильевна в разговор. — Надо будет позаботиться о месте, а до тех пор пусть живет здесь. Христос с ней! Христос с ней, решила графиня.